Джилиан бродила вдоль рядов кабинок, молча отсчитывая повороты, пока не дошла до входа, закрытого оранжевым полотном. Из далека доносились резкие, отрывистые звуки, звуки, которые она не могла или не хотела осознавать разумом. Она знала, что происходит что-то неправильное, и знала, что в этом каким-то образом была её вина. И хотя она изо всех сил старалась сложить кусочки воедино, Разгадка ускользала от неё. Находясь в состоянии близком к трансу от пережитого потрясения, её ошеломлённый разум мог цепляться только за разрозненные осколки и частички мозаики. Например, она понимала, что вокруг должно быть больше народа. У неё сохранились смутные, неясные воспоминания о толпах в проходах и около кабинок. Она вспоминала гудение множества голосов, оно крутилось в её голове подобно рою разъярённых пчёл. Теперь же все кабинки пусты. Всё неподвижно и тихо. И опять она знала, что это неправильно. Она просто не могла сообразить почему. "Кали велела спрятаться ей в комнате Сиито", думала она, протянув руку и отдёрнув занавес. Комната выглядела не так, как она запомнила. Спальный матрас был сдвинут на полфута в сторону от того места, где лежал в прошлый раз. И кто-то развернул электроплитку на 90 градусов. Джиллиан знала, что люди иногда переставляли вещи, но ей это не нравилось. «Вещи нужно класть всегда на одно и то же место. Мне здесь не нравится. Я хочу назад на шаттл». Она выпустила полок и отвернулась от кабинки. Медленными, неуверенными шагами она побрела по пересекающимся проходам обратно к лестнице, ведущей на нижнюю палубу, двигаясь долгим обходным маршрутом, совсем не тем, что привёл её сюда. Колли отходила к лестнице, понимая, что когда бой перекинется на верхний уровень, начнётся настоящий ад, даже несмотря на то, что всех гражданских эвакуировали отсюда. Сражение превратится в перестрелку в узких, пересекающихся проходах, где церберы со своим более совершенным оружием получат еще больше преимущества. Пока солдаты Мола занимали оборонительные позиции по углам кабинок рядом с лестницей, наводя свое оружие на двери, через которые, скорее всего, покажутся церберы, Кали бросилась прямо в комнату Сииту за Джиллиан. Когда она добежала туда, раздались непрерывные очереди автоматного огня с той и с другой стороны. Она понимала, что у неё мало времени, и если цирберы столь легко прорвались через оборону кварианцев на нижней палубе, то удержать эту палубу будет ещё труднее. Здесь слишком много разных путей. Кварианцам нечего и надеяться зажать врагов в угол, ведь те могут просто отступить назад и обойти их по одному из боковых проходов. Зайдя с другой стороны, она отдёрнула оранжевый занавес, но нашла лишь пустую комнату. Джилиан ещё бродила туда-сюда по узким коридорам, когда те самые звуки, которые её мозг отказывался распознавать, раздались ближе и отчетливее. Она увидела проскочившего вдалеке кварианца, и автомат в его руке заставил её узнать эти звуки звуки выстрелов. Я не хочу быть здесь. кричал её внутренний голос: "Возвращайся на корабль". Джилиан именно это и собиралась сделать. Теперь звуки выстрелов слышались уже со всех сторон. Отдельные очереди раздавались спереди, сзади, слева, справа, но её перенапряжённый разум просто заблокировал их, и она пошла дальше к лестнице. Она свернула налево и лицом к лицу столкнулась с мужчиной и женщиной. Она сходу определила, что это не кварианцы. На них не было защитных скафандров. На головах у них были шлемы, но стёкла закрывали только 3/4 лица, а торс, плечи и руки скрывались под объёмными куртками. А в руках они держали винтовки, и когда увидели её, моментально вскинули оружие и направили на неё. Джилиан продолжала двигаться в их сторону, будто и не подозревая об их присутствии. Не стрелять, крикнула женщина, опустив оружие, когда девочка подошла ближе. Это она, дочь Грейсона. Мужчина бросился вперёд, протянув руку, чтобы схватить её. Не задумываясь, Джилиан сжала пальцы в кулак и выбросила вперёд руку в точности, как её учил Хендел. Мужчина отлетел от неё, врезавшись спиной в край одной из кабинок. Послышался резкий хруст. и его тело смешно изогнулось. «Бог мой!» выдохнула женщина, но Джиллиан прервала ее слова. Подчиняясь лишь инстинктам, она протянула вперед раскрытую руку ладонью кверху и взмахнула запястьем. Женщина подлетела к потолку, ударилась о него с такой силой, что ее шлем дал трещину. Она рухнула обратно на пол к ногам Джиллиан с закрытыми глазами. Из носа. Рта и ушей у неё текла кровь. Она один раз дёрнула ногой, пнув в стену ближайшей кабинке, и замерла. Девочка просто перешагнула через неё и пошла дальше. Она добралась до лестницы, никого больше не встретив, и спустилась на нижнюю палубу. Сверху ещё доносились звуки выстрелов, но здесь они были уже тише. Почувствовав себя немного лучше, она начала напевать себе под нос какую-то мелодию. направляясь в сторону шаттла. Коли бегала туда-сюда по проходам, отчаянно разыскивая Джилиан, и её уже начала охватывать паника. Вокруг себя она слышала звуки боя, но ей не попался ни один цербер, за исключением двух мёртвых штурмовиков, лежащих посреди одного из проходов. На мгновение в ней загорелась надежда, что Хендел пережил удар о стену после того, как пролетел 20 футов по воздуху. Затем ей в голову пришла другая догадка. Джилиан. С момента их прилёта на Айдено Хендел постоянно занимался с девочкой, помогая ей развивать её способности и научиться их контролировать. Но несмотря на значительное улучшение её состояния за последние пару недель, она всё ещё оставалась эмоционально неустойчивой, легко возбудимой маленькой девочкой. Что-то спровоцировало её тогда в столовой академии. привёл её к чудовищному выбросу биотической силы. Теперь Кале ясно видело перед собой, что такой выброс произошёл ещё раз. Она напугана, подумала Кале. Растеряна, она захочет пойти туда, где чувствует себя в безопасности. Через мгновение она поняла ответ. Она идёт к Шатлову, оставив позади мертвецов, Кале осторожно двинулась дальше по лабиринту коридоров. пробираясь обратно к лестнице